Глава вторая. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Министр иностранных дел Пруссии, его превосходительство Вернан фон Шпрингмайер хоффенцвайк хотя все звали его просто Вернан, потому что выговорить фамилию целиком было подвигом, сравнимым с захватом Парижа за три дня, стоял на окраине Вадуца и с недоумением пялился на это. Над всем водуцем нависала исполинская темная полусфера. Она пульсировала, как сердце какого-то чудища, и от неё исходил такой замогильный холод, что даже уверенно по спине бегали мурашки. «Ну и дела!» — пробормотал он, зябко то из свой дорогой кашемировый шарф. «А то ж не думал, что даже вот до такого!» «Но почему именно ему вечно достаются такие задания?» Почему нельзя было, как все нормальные министры, сидеть в уютном кабинете, пить пиво, подписывать никому ненужные бумажки и изредка выступать с речами о нерешимой дружбе народов? Нет же, его видители отправили сюда, в эту дыру. Разбираться с каким-то сопляком вавилонским, который, по слухам, не то колдун, не то гений, не то вообще пришелец с другой планеты. А в Пруссии думает, что у нас проблемы. — мыкнул Вернон себе под нос. — Хе. Да наши проблемы по сравнению с этим — это как детский лепет. Ну, подумаешь, напс на складах воруют. Или организовали незаконную вырубку леса. Такая ерунда. Вот это действительно проблема. Министр тяжело вздохнул. — А ведь как хорошо все начиналось. — Канцлер Мисборг. отправил его сюда с секретной миссией провести переговоры с новым правителем Лихтенштейна, этим вавилонским. На бумаге все выглядело просто. Сначала немного поугрожать, потом предложить выгодное сотрудничество, читай, заставить плясать под прусскую дудку, ну и в конце, так сказать, для закрепления эффекта намекнуть на то, что прусская армия может совершенно случайно оказаться на границе Лихтенштейна. Вернон, конечно, понимал, что канцлер считает Вавилонского мелкой сошкой, которую можно раздавить одним щелчком пальцев. Но сам Вернон, в отличие от своего шефа, был не так прост, как казался. Он снова посмотрел на купол. С одной стороны, ему, как человеку практичному, было интересно. А что будет, если по этому куполу, ну, скажем, жахнуть? Ещё-нибудь такого надежного Из гаубицы, например. С другой стороны, он и сам был магом воздуха высшего ранга, да таким, что мог бы при желании устроить нехилый такой ураганчик. Вернан, конечно, тщательно скрывал свои способности. А зачем лишний раз светиться? Дипломатия — это искусство тонких интриг, а не мирение пиписьками. В его кругах это было не принято. «Фу, поветон!» Но дар у него был, и дар весьма нехилый. И вот сейчас его магическое читьё просто вопило. «Вернон, старый ты дурень, не лезь! Оно тебя сожрет и не подавится!» Но любопытство — штука такая. Кошку сгубило, А министра иностранных дел Пруссии может и на повышение отправить. Если, конечно, он выживет. Вернон огляделся по сторонам, как школьник, собирающийся стащить пирожок из столовой. убедившись что поблизости никого нет он сосредоточился собирая энергию в кулак воздух вокруг него едва заметно задрожал в руке сформировался небольшой но очень плотный сгусток силы его фирменная техника способная пробить стену средней толщины а получи пузырь хренов прошептал вернон и сделав незаметный жест рукой метнул сгусток энергии в сторону купола он ожидал чего угодно Взрыва, вспышки, хотя бы легкого пшика, но ничего, абсолютно ничего. Сгусток просто растворился, коснувшись черной поверхности барьера, как капля воды на раскаленной сковороде, не оставив даже ряби. Челюсть Вернона медленно поехала вниз. Вот это номер, прошептал он, чувствуя, как его уверенность в себе бесследно растворяется. Да я этим ударом броденрусские ворота с петель снести могу. Или дару в стене проделать, а, а тут...» Он еще раз посмотрел на купол, на этот раз с невольным уважением. Такую защиту мог создать только очень сильный маг. «Ладно», — решил он, — «силы тут точно не добиться. Будем наблюдать». Внезапно позади послышался топот сапог. «Господин!» — окликнул его строгий голос. — Немедленно отойдите от барьера! Вернан нехотя обернулся. К нему приближался отряд солдат в форме Лихтенштейнской армии. Впереди шагал подтянутый капитан с суровым выражением лица. — Мы организуем оцепление по периметру, — отчеканил офицер, прикладывая руку к козырьку. — Гражданским здесь находиться запрещено. Ваша безопасность — наш приоритет. Рекомендую вернуться домой. Обстановка в городе, сами видите, нестабильная. Министр хотел было что-то сказать, но передумал. «Как скажете, капитан?» — пожал плечами Вернон. Он развернулся и медленно побрел прочь от оцепления. Городские улицы в Адуце выглядели странно пустынными. Лишь изредка Вернон замечал пробегающих от дома к дому жителей. В воздухе витала паника, хотя никто не кричал и не бежал, сломя голову. Страх здесь был каким-то тихим и сосредоточенным. Вернан Шоу, глубоко засунув руки в карманы пальто и морщись от холода, который, казалось, проникал в самые кости. И дело было не в погоде. Весь город как будто окутывал тот же замогильный холод, что исходил от купола. «И зачем я только согласился на эту авантюру?» — бормотал он себе под нос, заворачивая за угол. «Мог бы сейчас сидеть в Берлине, петь хороший бренди, флиртовать с секретаршей канцлера». Справа от него с грохотом закрывались ставни на окнах. Кто-то явно решил, что лучше забаррикадироваться, чем бежать. На центральной площади Вернон увидел еще один военный кордон. Солдаты в спешке возводили какие-то укрепления, а офицеры громко отдавали приказы. Неподалеку стояла группа людей в странных защитных костюмах. «Тени борсы?» — пронеслось в голове у Вернона. Он прищурился, пытаясь различить символы на их броне. Но в этот момент его внимание привлекло кое-что другое — резкий всплеск энергии. Энергия пульсировала, и искажалась, как будто кто-то пытался пробить барьер. «Что за...» Вернон побежал в сторону возмущения энергии. Пробежав несколько кварталов, он заметил оживленное движение у самого края купола. Вернон, стараясь не привлекать внимания, достал из кармана маленький, но мощный монокль. Артефактный, разумеется. позволяющий видеть на большое расстояние. Он поднял его к глазу и посмотрел в сторону энергетической аномалии. Там, за кольцом оцепления, он увидел знакомую фигуру. «Батюшки святы!» — непроизвольно вырвалось из уст министра. Тот самый Теодор Вавилонский собственной персоной стоял у самого края купола. И не просто стоял, а трогал его. пропускал руку сквозь черную поверхность, как будто это был не смертельно опасный теневой барьер, а обычный занавес из тюля. Черная поверхность барьера под его ладонью светилась, пульсировала, а затем из нее вырвались потоки темной энергии, которые Вавилонский поглощал. Нет. Скорее отводил куда-то в сторону. Бернан забыл, как дышать. Так вот и на что пробормотал он. «А канцлер-то наш, Стретек хренов, постышка говорил». Министр почувствовал раздражение. Нужно было меньше пива пить и быстрее проводить переговоры. Пока Вавилонский был занят войной, можно было выторговать гораздо более выгодные условия. А теперь, когда этот парень показал свою истинную силу, вести переговоры с ним будет, ой, как непросто». «Жалования мне, конечно, не урежут», — с иронией подумал Вернон, «но премию за успешные переговоры точно не дадут». «Эх, придется, видимо, пару дней обойтись без любимых колбасок. После вкусия проваленного задания, знаете ли, аппетит отбивает». Он снова посмотрел на Вавилонского, который, судя по всему, успешно справился с очередным энергетическим выбросом. Парень выглядел уставшим. но держался уверенно. Вернон понял, что все его предыдущие отчеты канцлеру — полная чушь. Нужно срочно отправлять новое донесение, и в этом донесении он напишет правду. Правду о том, что Теодор Вавилонский — это не просто временный глава, а сила, с которой им придется считаться. «А может, оно и к лучшему?» промелькнула в голове у Вернона неожиданная мысль. «Нам все равно не нужна эта земля». А с этим парнем, похоже, лучше торговать, чем воевать. Мы же прусы, умные и прагматичные люди. Зачем нам война, когда можно просто договориться? И, возможно, нам нужен этот Вавилонский. Как союзник. Или, как минимум, как очень выгодный торговый партнер. Верно, улыбнулся, предвкушая реакцию канцлера на его новый отчет. «О, Но это будет весело!» Тем временем Вавилонский закончил манипуляции, сделал глубокий вдох и резко выбросил руки вверх. Темный купол вздрогнул, пошел рябью, а затем стал медленно таять, растворяясь в воздухе. Несколько мгновений стояла абсолютная тишина. Жители Вадуца и солдаты все застыли в изумлении, а потом... «Купол исчез! Он исчез!» — закричал кто-то из толпы. И будто плотина прорвала. Радостные возгласы, аплодисменты, всхлипы облегчения слились в единый гул всеобщего ликования. Люди обнимались, улыбались сквозь слезы, глядя на чистое, незатемнённое небо. Солдаты тоже расслабились и, забыв о субординации, похлопывали друг друга по плечам. Откуда-то появились бутылки с шампанским. Неужели кто-то держал их наготове? Захлопали пробки, и золотистая жидкость полилась в подставленные стаканы. Вернон тоже не смог сдержать улыбки. В душе он испытывал такое же облегчение, как и все остальные. Павелонский же стоял посреди всей этой радости с таким видом, как будто просто убрал с дороги надоедливый камень. Он выглядел уставшим, но спокойным. Вокруг него уже образовалась толпа желающих пожать руку, обнять, поблагодарить, но несколько гвардейцев в боевых доспехах сдерживали натиск народной любви. Да. — решил Вернон. — С этим парнем определенно стоит познакомиться поближе. Военный лагерь. Республика Австро-Венгрия. Приграничная зона. Шесть генералов австро-венгерской армии сгрудились вокруг стола в пропахшем табаком полевом штабе. Атмосфера была такая, что хоть топор или сразу всех присутствующих. После недавних успехов на Лихтенштейнском направлении Настроение у высшего командования было, мягко говоря, паршивым. Потеря суперпушек, разгром элитных отрядов, а главное, фиаско по всему, что касается Лихтенштейна. И все это подъязвительные заголовки в мировой прессе. Австро-Венгрия, Великая Республика, получила пощам от микроскопического княжества. Позорище. Это, господа, генерал Женгелер, Грозно погладил свои пышные усы. «Есть новый план. Разведка докладывает, что стены этого Вавилонского — это не просто камни. Это древние мощные артефакты. Они накапливают энергию, и если мы ударим как следует, они разлетятся». «Лучше!» — лицо Жан Геллера расплылось в улыбке. «Они сдетонируют!» как чертова пороховая бочка. Вся накопленная энергия вырвется наружу, от этих хваленых укреплений да всего, что рядом, останется только пыль. Остальные генералы одобрительно загудели. Каждый из них уже тысячу раз успел мысленно прикинуть, как далеко полетит его собственная голова, если они снова облажаются. Разжалование, конфискация имущества, трибунал — это еще в лучшем случае. А могли ведь и стенки поставить, как того бедолагого Рибентропа. Новый же план был прост и гениален. Раз нельзя разрушить стену снаружи, значит, нужно заставить ее разрушиться изнутри. Перегрузить энергией так, чтобы она взорвалась, как вздутая батарейка. — Для этого, — продолжил Жангелер, указывая пухлым пальцем на экран монитора. «Мы используем наше новое чудо-оружие!» Он кивнул адъютанту, и тот с трудом, отлепив задницу от стула, выбежал из штаба. Через минуту он вернулся, сгибаясь под тяжестью небольшого металлического ящика с кучей предупреждающих знаков. «Вот!» Венгеллер бережно погладил крышку ящика. «Новейшая разработка наших гениев! Сверхмощные артиллерийские снаряды «Ярость Вурма. Всего 30 штук. Каждый как маленький ядерный взрыв, сделанный с использованием м -м, особых материалов. Говорят, чуть ли не слезы дракона и осколки метеорита туда запихнули. Дорогие, зараза! Но зато эффект, обещают, просто ошеломительный». Генералы с интересом уставились на ящик. выглядел он внушительно и очень дорого а вы уверены что это сработает засомневался один из генералов после мало татора большого п и кзершницеля я как то уже не очень доверяю нашим гениям может стоило купить что нибудь у наших иностранных партнеров наши лучшие умы Артефакторы и алхимики, и даже, не побоюсь этого слова, лучшие контрабандисты добыли материалы для этих снарядов. Говорят, металл этот с другой планеты, а кристаллы внутри — чистая магическая энергия, способная прожечь дыру в реальности. У нас всего 30 таких подарочков, но этого хватит, чтобы превратить стену Вавилонского в дымящуюся воронку. — Ну что ж, риска — дело благородное, — согласился один из генералов. — Давайте испытаем эту штуковину в деле. Главное, чтобы на этот раз шпионы все не испортили. А прошлый раз один такой крот нам все карты спутал. — Не беспокойтесь, — успокоил их Женгеллер. — Мы так далеко от границы, что нас даже сам черт не найдет. К тому же мы все здесь. Шесть пар глаз, шесть светлейших умов. Контроль тотальный, ответственность коллективная. Никаких ошибок. Мы сами проследим за каждым этапом. От загрузки до... Ну, вы поняли. Подготовка к залпу заняла несколько часов. Орудия, модифицированные гаубицы, способные выдержать колоссальную нагрузку, были тщательно проверены и подготовлены. Снаряды, похожие на гигантские сигары с острыми носами, аккуратно загружены. Техники в защитных костюмах суетились вокруг ярости вурма, проверяя каждый винтик. Маги читали заклинания, заряжая орудия энергией, а генералы стояли рядом, скрестив руки на груди и делали вид, что все понимают. Наконец, все было готово. «Артиллеристы!» «К орудию!» — скомандовал Женгеллер. «Цель — стена Вавилонского! Тридцать снарядов с залпом! Огонь!» Земля под ногами задрожала. Орудия заревели, выплевывая своих жерл огненных драконов. Отдача была такой силой, что гаупинцы покрылись трещинами и рассыпались на осколки. «Есть! Пошли, родимые!» Заорал Жангеллер, подпрыгивая на месте и хлопая по плечу артиллериста Хайнца, который руководил стрельбой. Генералы бросились к экранам, на которых транслировалось изображение с дронов. Вот снаряды достигли цели, и... Где-то вдалеке, на горизонте, там, где находились укрепления Вавилонского, в небо взметнулись гигантские огненные столбы, которые затем превратились в грибовидные облака дыма и пыли. Точь-точь, как на картинках про ядерную войну. Есть! заорал Женгеллер. Вы видели? Вот это мощь! Вот это я понимаю, Ярость яроста цельвурма. <сих> Нас не обманули, правда, господа? Он повернулся к остальным генералам, ожидая восторгов и поздравлений. Хайнц, Женгеллер хлопнул по плечу артиллериста. Молодец. Орден тебе и премию в черную Но остальные пять генералов молчали, с каменными лицами глядя на экраны. «Господа!» — недоумённо переспросил Жангеллер. «Вы что такие кислые?» «Охренеть ты радуешься, идиот!» — процедил сквозь зубы генерал Келлер. «Что?» — Жангеллер ничего не понял. «Вы что, не видели? Да там рвануло так, что камня на камне не осталось!» «Ты промазал дубина! Все тридцать снарядов мимо!» «Как мимо?» — Женгеллер в ужасе уставился на экран. «Да там же! Там же!» «Мы разнесли к чертям собачьим пустые холмы!» — пояснил Келлер. «А вот стены стоят! Целёхонькие!» И правда. Когда дым немного рассеялся, дрон подлетел поближе, и все увидели их неприступные, как будто насмехающиеся над ними. Стены. Ни царапины, ни скола. «Ну как?» — прошептал Женгеллер, чувствуя, как его ноги подкашиваются. «Взрывы же были! Такие мощные!» «Были?» — кивнул Келлер. «Только вот не там, где надо!» Хайнц, артиллерист, побледнел и бросился к расчетному столу, лихорадочно проверяя карты и координаты. «Не может быть!» — бормотал он. Расчеты верные, координаты точные. Вот стена, вот точка попадания. Все должно было...» Он внезапно замер. Почесал затылок, что-то еще раз перепроверил и побледнел еще больше. Господа, стены, они сдвинулись. Что? Прякнул Женгеллер. Ты что несешь, идиот? Они сдвинулись вперед, прямо перед залпом на километр не меньше. Твою мать! Выдохнул Келлер. Осознание катастрофы медленно, но верно накрывало их с головой. тридцать уникальных сверхдорогих снарядов, гордость нации, надежда армии, все это было потрачено впустую, на то, чтобы выкопать несколько огромных ям. «Э -э -э, что теперь? растерянно пробормотал Жангеллер. Нам конец, ответил Келлер. Отстранение от должности, конфискация имущества, трибунал, расстрел, закончил последний генерал. И тут на одном из экранов. показывающим картинку с дрона, зависшего прямо над эпицентром недавних взрывов, появилась знакомая фигура — Теодор Вавилонский. Он стоял на краю одной из воронок, которая, кстати, уже начала затягиваться на глазах, как рана на теле какого-то чудовища. Земля регенерировалась с неестественной скоростью. Вавилонский посмотрел прямо в камеру дрона, который все еще висел в воздухе, усмехнулся. а затем медленно и демонстративно поднял руку со сжатым кулаком и выставил средний палец. Ох, хорошо-то как! Проснулся я и будто заново родился. Ни ломоты в теле, ни гула в голове. Только приятная усталость, как после хорошей тренировки. А ведь два дня назад думал, всё, кранты. Сейчас лопну от этой теневой дряни. Я потянулся так, что кости хрустнули, висел на кровати. Вспомнил теневой купол. Это же хреновина энергии тянуло. Из людей, из животных, из самой земли, как вампир энергетический. Вот у меня и бомбануло. Одно дело воевать, в честном бою захватывать территории, плести интриги, это я ещё понимаю. Но вот так, по-тихому, высасывать жизнь из мирного города? «Да еще и моего города!» нету уж, увольте. Помню, как ярость захлестнула меня, как будто кто-то включил внутри меня режим берсерка. Затем я высвободил ауру, напитал барьер своей силой, перенаправил потоки. В общем, устроил этому Легби такой сюрприз, что он, наверное, до сих пор и кает Рука из земли, средний палец. Да, с пафосом, возможно, перебор, зато доходчиво. Надеюсь, он понял намек. Но и про австрийцев не забыл, конечно. Эти деятели тоже решили отличиться. Пока я с возился, они, видите ли, новую вундервафлю придумали. Типа круче не бывает, любую стену в пыли разнесут. Хорошо, что оракул вовремя подсветился и доложил мне все как есть. Мол, Теодор, так и так. Готовят они тебе сюрприз. Хотят по твоим новеньким стенам жахнуть из всех орудий. Я, конечно, в своих стенах уверен, был на все сто, но, как говорится, бережённого бог бережет. Мало ли что эти австрийские кулибины там напридумывали. Вот и решил на всякий случай стеночку подвинуть. Незаметненько так, для перестраховки. Пусть стреляют по пустым холмам, раз уж им так хочется. Но они и жахнули. Тридцать снарядов ухнули в пустоту. А потом еще и мой привет в виде среднего пальца на дроне увидели, представляю их рожи. Я усмехнулся, встал с кровати и подошел к столу. Взял чистый лист бумаги, карандаши и принялся рисовать. Да не просто рисовать, а творить историю, новую карту Лихтенштейна. В этот момент в комнату тихонько приоткрыв дверь заглянула Настя. «Свежая, румяная, глаза блестят, ну, просто красавица». «Чем занимаешься?» «Рисую», — ответил я, не отрываясь от своего занятия. «Что рисуешь? Опять дворец переделать будешь?» Я усмехнулся и показал ей. «Карту. Вот решил немного расширить наше владение, а то тесновато как-то стало». Настя посмотрела на карту, потом на меня, потом снова на карту. Ее брови медленно поползли вверх. Ты серьезно? И насколько немного? Да так, ерунда. На километр вперед примерно. Чисто символически, но уже приятно. Настя присвистнула. Ну, для Лихтенштейна, я тебе скажу, километр это почти как для Российской империи новую губернию присоединить. Ты так скоро до самой Вены дойдешь. А что? Бел усмехнулся. Если австрийцы будут продолжать в том же духе, снарядами в поля кидаться, то почему бы и нет? «Сами виноваты. Я, можно сказать, просто территорию облагораживаю, которую они так бездарно обстреливают». Настя рассмеялась и поцеловала меня. В общем, к обеду я уже чувствовал себя совсем огурцом. Пора возвращаться к делам. А Дел накопилось. Вагон и маленькая тележка. Первым делом — пресс-конференция. Нужно вести народ в курс дела. но и заодно намекнуть австрийцам и швейцарцам, что, если они еще раз сунутся, им же хуже будет. Второе. Визит в лавку к Семёнычу. Старик вчера звонил, голос был встревоженный. Говорил, что дело чрезвычайно важное. По телефону никак нельзя. Что там у него стряслось? Заинтриговал, однако. На всякий случай отправил к лавке Абаддона. Ну так, чисто присмотреть. Пусть подежурит в соседнем переулке, а то мало ли. Вдруг там и правда что-то серьезное. Семёныч, конечно, мужик крепкий, но старенький уже. Не хватало еще приехать и обнаружить чуть тьфу, -тьфу, тьфу как в том дурацком детективе. Убийцей оказался садовник. У нас хоть садовника нет, но мало ли. Третье. Разобраться со швейцарцами. Эти ребята, которые в горах трутся, меня напрягают. Нужно бы с ними разобраться. Может, Големов туда отправить? Ладно, потом решу. Добрый день, дамы и господа. Я обвел взглядом зал для пресс-конференций. Рад видеть вас всех здесь. Как вы знаете, последние дни выдались весьма насыщенными. По залу пробежали смешки. Ну да, насыщенными. Это еще мягко сказано. Начнем с хорошего», — продолжил я. «Наши границы надежно закрыты. Мы значительно укрепили оборону по всему периметру. Так что, уважаемые соседи», — я позволил себе легкую улыбку, глядя прямо в камеру, — «можете даже не пытаться». Снова смешки, но уже одобрительные. «Что касается наших австрийских соседей, то и для них у меня есть новости». В связи с недавними недоразумениями и, скажем так, чрезмерно активным использованием ими артиллерии по нашим пустым холмам, мы были вынуждены провести небольшое изменение границ. Чисто символическое. Метров на тысячу в их территории. Исключительно в целях обеспечения безопасности наших рубежей, разумеется. Зал ахнул. Перемещение границ на километр? Это же, если пересчитать длину границы, почти половина водуца. А что касается наших уважаемых швейцарских соседей, мы с сожалением констатируем, что они, видимо, не справляются с контролем над своими горными территориями, позволяют всяким сомнительным личностям использовать их для нападения на наше мирное княжество. Это недопустимо. Мы, как добрые соседи, не можем оставить эти прекрасные горы без присмотра. Поэтому Лихтенштейн временно берет их под свою опеку. Не волнуйтесь, ничего плохого мы там делать не будем. Наоборот, планируем построить несколько отличных горнолыжных курортов, современных и безопасных. И, кстати, для всех граждан Лихтенштейна посещение будет абсолютно бесплатным. Так что готовьте лыжи и сноуборды, господа. Скоро будем катать!» Толпа взорвалась аплодисментами и радостными криками. «Еще бы! Горнолыжный курорт на халяву! Да кто ж от такого откажется?» Теперь о недавнем инциденте с куполом. К сожалению, это были проделки теней. Они пытались изолировать нас, но мы выстояли. Лихтенштейн в очередной раз доказал, что является надежным щитом не только для себя, но и для всей Европы в борьбе с этой темной угрозой. К сожалению, без жертв не обошлось. Я немного помолчал. Я выражаю глубочайшие соболезнования всем, кто потерял своих близких. Княжество не оставит вас в беде. Каждая пострадавшая семья получит необходимую помощь и компенсации. И, конечно же, я хочу особо отметить храбрость и мужество наших солдат. Армии Лихтенштейна, гвардии, тенеборцев, полиции. Всех, кто первыми оказался на месте происшествия и рискуя своими жизнями, обеспечивали порядок и помогали людям. Вы — настоящие герои. Лихтенштейн гордится вами. Тот из зала поднялась рука. Журналистка с блокнотом в руке, явно из тех, кто любит задавать неудобные вопросы, встала со своего места. Господин Вавилонский, скажите, а какую роль в этих событиях сыграли ваши големы? В городе ходят слухи, что они не только защищали, но и уничтожили тех, кто по неосторожности имел контакт с куполом. Не опасно ли использовать такие машины в городе? Не могут ли они в будущем стать угрозой для граждан? «Спасибо за вопрос», — кивнул я. Да, Големы принимали участие в ликвидации последствий. Люди, коснувшиеся купола, были заражены тенями, стали одержимыми. Так что Големы просто сделали свою работу. Их задача защищать. И они ее выполнили. Они остановили тех, кто поддался теневому влиянию, и тем самым спасли десятки других жизней. Спросите у жителей хинтер Шиндельберга, что они думают о големе, который в одиночку отбивался от теней, пока не прибыла подмога. Они вам скажут, Благодарны они или боятся?» Я сделал паузу. «Да, их создание и обслуживание стоят денег и временных затрат. Но это — плата за безопасность, честный обмен. И я думаю, эта цена вполне оправдана. И Если кто-то считает иначе... Что ж, пусть попробует сам выйти против тени с голыми руками». Журналистка, слегка покраснев, села на место. «А чтобы вы лучше поняли, что такое настоящий героизм, я хочу пригласить сюда одного человека». Я кивнул с стоящему у входа. Дверь открылась, и в зал чеканя шаг вошёл пехотный капитан. Высокий, подтянутый, в парадной форме. Только левый рукав кителя был пуст и аккуратно заправлен за пояс. «Разрешите представить вам капитана Девеева?» Во время инцидента он, на рискуя собственной жизнью, спас маленькую девочку, которая едва не коснулась купола. Но он успел оттолкнуть ее в последний момент, но сам потерял руку. «Капитан Девеев, я подошел к нему, — «за проявленное мужество и героизм от имени всего народа Лихтенштейна я награждаю вас Орденом Мужества Третьей Степени». Я прикрепил орден к его кителю, затем взял со стола длинный футляр. «А это наградное оружие». Артефактный клинок, выкованный специально для вас. Пусть он напоминает вам о вашей доблести. Я вручил ему футляр. Кроме того, вам и вашей семье выделяется новый дом в рамках программы «Достойный дом». А как только будет готова наша новая клиника протезирования, вы станете одним из первых, кто получит новейший бионический протез, не имеющий аналогов в мире. Капитан Дивеев выпрямился, его глаза блестели. Он четким голосом произнес: «Служу Лихтенштейну!». Зал взорвался аплодисментами. Люди вставали со своих мест, аплодируя, стоя, кричали «Браво!». Ну и напоследок, немного хороших новостей из мирной жизни. Наша жилищная программа «Достойный дом» работает. Я рад сообщить, что впервые за долгие годы в Лихтенштейне нет бездомных, а половина молодых семей, состоявших в очереди на жилье. Уже получили ключи от своих новых квартир и домов. И это только начало. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы каждый житель нашего княжества жил в достатке и комфорте. Спасибо за внимание». Я поклонился и под громкие аплодисменты покинул трибуну. Семён Семёнович дожидался меня в лавке. «Эдор, проходи». «Тебя тут очень ждут!» Я нахмурился. «Очень ждут? Кто?» «Ну, разве что налоговая с внеплановой проверкой. Или, может быть, какой-нибудь очередной коллекционер с чемоданом денег и безумными идеями». Семёныч повел меня в вглубь помещения, туда, где обычно хранились самые ценные или самые странные экспонаты. Он остановился у массивного дубового ящика, который я раньше тут не видел. Затем сделал глубокий вдох, как будто собирался нырять в ледяную прорубь, и резко откинул крышку. «Вот!» — выдохнул он. Я заглянул внутрь. «Мать моя!» На мягком бархате лежали одиннадцать красных масок. А вот узоры на них — яркие, демонические. Они извивались, складываясь в хищные и злобные рожи, каждый изгиб. Каждая линия буквально кричали «Держись от меня подальше, смертный!» И что самое интересное, место для еще одной двенадцатой маски пустовало. «Теперь я понимаю, зачем ты меня позвал. Откуда это у тебя?» «Это предлагают в качестве оплаты». «Оплаты за что?» Старик молча кивнул в сторону темного угла комнаты. «И только тут я заметил его, человека». Он сидел в глубоком кресле, почти сливаясь с тенью. Дорогой костюм сидел на нем идеально, но вот и лицо. Лицо у него, по сути, отсутствовало. Вместо него красная демоническая рожа с острыми рогами и хищным оскалом. Я понял, что маска эта буквально вросла в его плоть, стала частью его лица. Кожа вокруг нее была воспалена, а сама маска пульсировала, как живая. «Мне сказали...» Голос человека был хриплым и прерывающимся. Видимо, говорить ему было больно. «Только вы можете помочь. Снимите это с меня. Пожалуйста, я заплачу. Сколько скажете?» «Успокойтесь. Лучше расскажите, как вас угораздило в такое влепаться?» Мужчина с трудом перевел дыхание и начал рассказывать. История была банальной до безобразия. Богатый наследник, скучающий от безделья, решил пощекотать себе нервы и связаться с каким-то темными культистами в Китае. Те пообещали ему невероятную силу и власть над мирами. Но он и повелся, дурачок. Напялил эту маску во время какого-то ритуала, и вот результат. Лучшие специалисты Китая. Целители, маги, артефакторы. Никто не смог. Маска. Она поглощает меня. Мне недолго осталось. В Китае посоветовали обратиться к вам. Я подошел ближе, внимательно осматривая маску и её несчастного носителя. Да уж, дела были плохи. Маска — это не просто артефакт. Это демон-фамильяр. Он дает силу, да, но взамен требует полного подчинения. Если носитель слаб духом или... не умеет контролировать эту силу, то демон просто сожрет его, что, собственно, и происходило с этим бедолагой. Я еще раз посмотрел на человека, затем на маски в ящике. Одиннадцать штук. Плюс это, двенадцатое. Очень даже неплохой наборчик. «Есть способ», — сказал я, наконец, глядя прямо в прорези маски. «Но будет неприятно. Возможно, страшно и больно». Ты согласен?» Человек отчаянно закивал, как китайский болванчик. «Согласен. На все согласен. Только спасите». «Хорошо». Я подошел к нему вплотную и посмотрел прямо на маску. «Я знаю, что ты здесь», — обратился я к Демону внутри. «И я знаю, кто ты. У тебя есть два варианта. Первый. Ты уходишь добровольно. Прямо сейчас. И я тебя не трогаю. Второй. «Я зову Константина!» В этот момент человек в кресле затрясся, как в лихорадке. Он начал плакать, скулить, как побитый щенок, а затем обмочился, прямо в своем дорогом костюме. Маска на его лице завибрировала, заходила ходуном, как будто демон внутри бился в истерике. Семен Семенович, который все это время молча наблюдал за происходящим из угла, аж перекрестился. «Ну вот!» «Наделал лужу», — покачал он головой. «А выглядел таким солидным и уверенным в себе человеком». «Это не он боится», — пояснил я старику, кивая на мужчину. «Это тот, кто живет в маске, демон. Он, похоже, очень не хочет встречаться с Константином». Я медленно поднял руку и начал рисовать в воздухе сложный магический знак. «Печать доминиона Константина». Символ, которого боялись все демоны во всех мирах. «Ну что, рогатый, время вышло. Выходи, сейчас же!» Маска на лице человека завибрировала. А потом она начала медленно отслаиваться от лица, обнажая измученную, но совершенно нормальную кожу. Наконец она с глухим стуком упала на пол. Человек в кресле перестал трястись. Он медленно поднял руки, коснулся своего лица. Затем посмотрел на свои пальцы, как будто не веря в происходящее. «Как? Как вы это сделали?» — прошептал он. «Никто не мог». «Я просто знаю одного нужного человека», — я кивнул наваляющуюся на полу маску, «которого такие, как он, очень не хотят встречать». Когда мужчина ушел, отмываться, переодеваться и, вероятно, напиваться до беспамятства. Семён Семенович с любопытством посмотрел на ящик с красными масками. Да, Дор, ты что, возьмешь их? Зачем они тебе? Опасные же штуки. Может, продадим? Представляешь, какая прибыль будет?» Я подошел к ящику, достал одну из масок, повертел ее в руках. «Да, вещица интересная и полезная, если уметь пользоваться. Оставим себе. Вещи нужны. Демонические усилители, фамильяры. Просто ими нужно уметь пользоваться. Семён Семёнович разочарованно вздохнул. Эх, а я уж понадеялся. Я поднёс маску к лицу. Она тут же прилипла к коже и растворилась, став невидимой. Я почувствовал легкий приток силы, приятный и бодрящий. На моей руке на мгновение появились острые когти, а цвет глаз изменился, став винтарным. Ого! Я с интересом повертел руками. А неплохо. Теперь я мог бы и огонь призвать, но мой собственный дар помощнее будет. Эти маски как допинг для сильных одаренных. Я сделал мысленное усилие, и маска снова материализовалась в моей руке. Я положил ее обратно в ящик. В двенадцатую пустующую ячейку легла маска, которую я подобрал с пола. Теперь комплект был полным. — Кажется, Семёныч, я нашел способ, как усилить наш спецназ.